«О-о-о!» Заревел он на Буратино «Так это ты помешал представлению моей прекрасной комедии!» Он схватил буратина, Отнес в кладовую театра и повесил на гвоздь Вернувшись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 Орликин и Пьеро упали на колени, умоляли пощадить несчастного Буратино. — А где моя плетка? — зарычал Карабас-Барабас. Тогда они, рыдая, пошли в кладовую, сняли с гвоздя Буратино и приволокли на кухню.